29 глава. «Хочешь быть счастливым? Будь им!» — Козьма Прутков. Deep... Я проснулся в собственном трейлере, где-то на задворках цивилизации. под утреннее щебетание птиц и кантри-версию «О Little Таун оф Бетлихэм». В отличие от большинства моих коллег по объединенному радио, мне повезло, и я не успел ко всему этому привыкнуть. Каждый раз, просыпаясь дома, я словно просыпаюсь в эпицентре мечты. Через распахнутую форточку льется утренняя свежесть и звуки рабочего дня. Кто-то чем-то гремит, «Кто-то что-то требует еще вчера, кто-то чем-то в кого-то обещает кинуть, и хотя у меня официальный выходной, и я могу позволить себе все, что угодно, никуда не торопясь и ни перед кем не отчитываясь, по какой-то неведомой причине лежать дальше я не могу». И это, между прочим, черт знает что, потому что именно о том, чтобы вот так отлежаться, слушая утреннее щебетание, Я и мечтал все последнее время. отлеживать бока, предаваться праздности, лениво почитывая какую-нибудь книженцию или даже комикс, и наслаждаться тем фактом, что все работают, а я нет. И что? И где? Эпицентр мечты как-то дурно на меня влияет. Мне не хочется валяться, мне хочется двигаться, жить — И что самое страшное — работать. А ведь очевидно, что едва закончится выходной, я об этом пожалею. Ох и дурак ты человек, Паша Клюев. Кто-то бесцеремонно молотит кулаком в мою дверь, аж стекла звенят. Впрочем, так бесцеремонно молотить в мою дверь может только один человек. «Клюев, подъем! Утро проспишь!» «Мадмэп, иди к дьяволу, у меня выходной!» «Я не хочу идти к дьяволу! Я в него не верю! Пошли купаться, ленивая задница!» «Не пойду я никуда. Я буду отлеживать бока, так и знай. И купаться не буду. И вообще, весь день ничего делать не буду. Имею право!» Четверть часа спустя мы идем по тропинке к речке, перебрасываясь старым теннисным мячиком. Босые ноги утопают в пыли. Высокая трава щекочет щиколотки под высоко закатанными джинсами. Не жарко, но и не холодно. Идеально. Эпицентр мечты. «А супругу ты куда сплавил?» – спрашиваю я и подпрыгиваю, чтобы поймать мяч. «Я сплавил!» – возмущенно восклицает Мадмэп. «Это Миша Свет Каменецкий ее сплавил. Перекинул на Тамарку всю культуру». «А в городе на карнизе то ли выставка какая-то, то ли...» «Слушай, дежавю, разве я вчера тебе этого не рассказывал?» «Не помню. Я же вчера только с рейса вернулся. Мне Жорка 50 грамм налил и все. С этого момента ничего не помню. На берегу реки мы быстро разделись и с воплями ужаса прыгнули в воду. Только для того, чтобы мгновенно из нее выскочить. Вода, как обычно, была оглушающе ледяная. «Ну а как оно вообще?» Спросил я, натираясь до красноты полотенцем. «В смысле?» «В смысле семейной жизни». «А, ты знаешь, Клюв, странно. Все как и раньше, только с привилегиями. Ну и ощущение, понимаешь, что она рядом. Я думал, все вверх ногами встанет. А ничего подобного, мы просто счастливы». «Просто счастливы?» Буханыч бы этой фразе порадовался. Он уверен, друг Ингмар, что счастье есть производное простых событий. А там, где события сложные, там, следовательно, и счастье невозможно. Медмеп замер, стоя на одной ноге с наклоненной к плечу головой. «Хм, знаешь, я с Буханычем отчасти согласен. А ты нет? А я нет. Я думаю, что счастье и несчастье – величины абсолютные и независимые от сложности событий. «Как дождь или ветер. Неважно, ешь ты бутерброд или размышляешь над теорией струн, ветру плевать, когда дуть». «Это да», — кивнул Мэдмэп, снова вставая на обе ноги. «Но я же сказал, что только отчасти согласен. События, окружающие счастье или горе, действительно могут быть сколько угодно сложными. Но при этом сами счастье и горе, как события, предельно просты». «А разве я не то же самое сказал?» Ты отделил одно от другого, или нет? На этот раз я замер на одной ноге, пытаясь понять, где подвох в словах медмепа. и тут же получил по животу хлёсткий удар теннисным мячом. Потом мы бегали по полю, я с целью отомстить, а Матмэп, соответственно, наоборот. Потом в поселке загремело подвешенное на столбе рельса, и мы отправились завтракать. Я не отомщенным, а Матмэп, соответственно. наоборот. После завтрака Мэдмэп, у которого вообще-то был обычный трудовой день, отправился готовить вечернюю программу «Было дело», в которой он рассказывал славные байки из истории лаборатории, беспощадно развенчивал мифы и отвечал на вопросы радиослушателей. Собственно, сама программа была готова давно, и Мэдмэп пошел разбирать завалы писем с вопросами. «Я уселся на крыльце своего трейлера с остывающей чашкой кофе». Закурил и принялся старательно чувствовать себя отдыхающим и не прекращал до тех пор, пока мимо не прошел бур и не помахал у меня перед носом шахматной доской. Выходной выходным, а наша традиционная ежедневная партия обязана была состояться. За время кругосветки и последующих командировок мы стали с Буром хорошими друзьями. Пусть большую часть времени он и молчал, позволяя мне болтать о чем угодно. Мы были напарниками, и все понимали, что если задание у меня, значит, оно и у Бура. И никто с этим не спорил. «Вот скажи, Бур», — спросил я, расставляя вырезанные пилотом фигуры. «Что есть счастье? Нечто сложное или простое? Главное, что оно есть», — буркнул Бур и начал с дебюта Сокольского. На третьем ходу под шатер столовой зашел Жора с блокнотом в руках. Жора был лохмат и не брит. Жора дежурил ночью. «Кофе есть?» – спросил Жора и зевнул. «Нафиг тебе кофе, иди спать!» – ответил я. «На тебя смотреть страшно. Хочется впасть в кому. Я не могу идти спать, мне надо плейлист составить. О, клюв! А давай ты за меня его составишь!» Идите-ка вы, Георгий, к черту. «У меня выходной!» Жора печально уселся к нам за стол и принялся пить мой остывший кофе. Я глупо сдал слона. «Выходной — это хорошо», — сказал Жора допив. «Я тоже хочу». «А у тебя что, не бывает выходных?» «Бывает. Позавчера был. Еще хочу». Я глупо сдал подряд пешку и офицера. Игра не клеилась. «Клюв, тогда с тебя две песни», — потребовал Жора. две, скажем, A Christmas love song Strayzant, и э, пусть будет the first Noel. The first Noel нельзя, вздохнул Жор. Я я вчера оставил. Шах и мат, сказал Бур. Слабак, сказал Жора и попытался уснуть на полуслове. Бур собрал шахматы, уточнил, во сколько мы завтра вылетаем, и ушел купаться. Я вернулся на свое крыльцо. Жора поперся со мной. Я стрельнул у Жоры сигаретку, потому что забыл пачку в шатре, а возвращаться было лень. «Жора, вот скажи, что такое счастье?» «А, «Счастье — это спать», — сказал Жора. «И выходной». «Нет, ну вот счастье — это сложно или не сложно?» «Сейчас сложно», — покачал головой Жора. «Потому что спать хочется». Э, «Ладно, пойду плейлист собирать. Никакой на тебя надежды. Отвлекаешь только». Внезапно начало припекать. Я залез к себе в трейлер и откопал в рюкзаке купленную недавно тайную историю Донны Тарт и, наконец, предался тому, о чем мечтал. Праздности, чтению и отлеживанию боков. Правда, с легкой книжкой я просчитался. Не такая уж она оказалась легкая. Было 12, когда ко мне постучали. Мэдмэп, проваливай. Это не мэдмэп. Миша Каменецкий заглянул в трейлер. «Можно?» «Заходи, Миш, но предупреждаю, у меня выходной, ты обещал». Мы уселись за стол. «Клюв, съездишь на конференцию в декабре?» «От радио. «А мне-то зачем? У меня дел куча. Пусть Мэдмэпко едет, он же звезда эфира». «И он поедет. И Тамара, и Той». «Нужен ударный десант, понимаешь? Это наша первая конференция». «Так и чего волноваться? Репутация у нас состоялась, конкурентов нет». «Вот именно. Это плохо, дорогой мой писатель букв, когда нет конкурентов. Значит, и стимула нет. И кое-кто рано или поздно придёт к этому выводу». «И всё равно не понимаю, зачем мне ехать? Я же говорить не умею. Другое дело, статейку накропать — это всегда пожалуйста». «Вот именно поэтому, Мэдмэп, мастер, говорить. Этим же никого не удивишь. А тебе все слышали, пусть теперь тебя послушают». В общем, нужно показать, что в отсутствии конкуренции мы не обрастаем жиром. Расскажешь о кругосветке, о собранных материалах, м? Ну ладно. Съезжу. Каменецкий уже выходил из моего трейлера, когда я окликнул его. «Миша, как, по-твоему, счастье – это сложно или просто?» «А почему ты думаешь, что одно мешает другому?» «Поясни». Миша вернулся за стол. Я открыл окно на распашку и мы закурили. «Ну вот, к примеру, — глядя в окно, — сказал Миша, — повезло человеку, и он счастлив. Просто? Просто. А если при этом вокруг все несчастны? Будет он менее счастлив или, наоборот, осозная всеобщее несчастье и то, как ему повезло, станет еще счастливее? Или что, если счастье одного человека приносит несчастье другому, и при этом они оба хорошие люди и несчастье не заслужили?» М -м Да. «Сложно все как-то». «И в то же время просто. А с чего ты вдруг в философию ударился, клювастый?» «Да... Мэдмэп на речке ляпнул и забыл. А я теперь думаю, думаю». Миша загасил сигарету и встал из-за стола. Мимо окна прошла Лидочка и помахала нам полотенцем. Наверное, купаться пошла. «Ну, думай, думай, Паш. Думать штука полезная». Миша ушел, а я снова завалился на кровать с книжкой. Но настроение читать ушло. Да и бока отлеживать уже порядком надоело. Я повалялся из принципа «еще минут десять», потом не выдержал и пошел на улицу. В шатре играли в шахматы тои с буром. Оба молчали и только красноречиво хмурились. Я как-то сразу почувствовал себя лишним в этом царстве молчания и отправился в сарай к жорке. Этот сарай носил гордое название «Цех», В нем ремонтировалось, собиралось, разбиралось, создавалось с нуля и порой уничтожалось все необходимое для радио и нашего поселка оборудования. Но сара оказался заперт. На двери висел здоровый амбарный замок и записка «Нас нет, когда будем, не знаем. Мадмэп, верни фонарь». Наверное, наши инженеры в очередной раз поехали выпрашивать у завхозов других областей Какие-нибудь редкие лампы или микросхемы? А может, просто ушли на речку?» Я огляделся. Мимо снова, уже в обратном направлении, сверкая на солнце мокрыми волосами, прошла Лидочка. «Лидочка! А вот скажи, счастье это сложно или просто?» Лидочка посмотрела на меня подозрительно и уточнила. «Ты всерьез спрашиваешь? Или как обычно?» «А то знаю я вас с медмепом. «Нас?» Ну, медмеп-то ладно, а я тут при чем. Да вы, два сапога пара, на медмепа хоть управа нашлась, а кольцевали, а ты пока в диком состоянии и представляешь опасность для общества. Лидочка, я клянусь, что спрашиваю на полном серьезе. Лидочка задумалась. Она была очень красивая, а в мокром виде, после речки, и вовсе бесподобная. Ну вот посмотри, Паша, я счастлива. хотя бы потому, что не несчастно. Но ведь для того, чтобы это понять, нужно было узнать, что такое несчастье. В общем, это, конечно, не просто. но и не то, чтобы сложно. Мне кажется, сложно и просто не те определения. Нужно найти что-то другое». Таким образом, я оказался на перекрестке. Кто-то говорил, что счастье – это просто. Кто-то, что сложно. Миша Каменецкий утверждал, что оно одновременно и просто, и сложно – А Лидочка вот говорит, что ни то, ни другое. Вот же субстанция непонятная. Ехидная такая субстанция. «Пошли лучше, я тебя чаем напою. У меня торт есть». И мы пошли к Лидочке пить чай с тортом. Вечером, за полчаса до начала передачи, меня нашел Мэдмэп. Я играл сам с собой в баскетбол, потому что все остальные либо работали, либо молча резались в шахматы. Вероломно подкравшись и перехватив у меня мяч, мадме бросил его мимо корзины, прибитой к стенке сарая. «Ну как отдыхается?» спросил он меня, усаживаясь на ящик с каким-то ржавым барахлом. «Да как-то не очень. Отвык, что ли?» «Не знаю». «Слушай, я вот все никак из головы не выкину эту тему со счастьем. Просто сложно. Голова кругом идет. Уже всех опросил». «Вот тебе делать нефига!» — покачал головой Мэдмэп. — Все же очевидно, Клюв. Когда ты по-настоящему счастлив, тебе до звезды просто это или сложно. Ты счастлив, и остальное неважно. В этом вся фишка. Давай до 12 очков. И мы стали играть до 12 очков. Но успели только до счета 9-4 в мою пользу. Мэдмэп побежал вести передачу, а я пошел на ужин. Как-то бездарно прошел мой выходной, а ведь я так о нем мечтал.